Глава двадцать шестая. Я ожидала большего. Думала, он удивится и забеспокоится. Вместо этого Дэн прислал мне лишь коротенькое сообщение. «Не понимаю, о чём вы говорите. Похоже, вы ошиблись адресом». Я начала печатать ответ, но всё выходило неудачно, слишком обличительно и сердито. «Надо сделать передышку и выпить полстаканчика вина». Достав из холодильника полупустую бутылку, я налила себе щедрую порцию белого вина и выудила несколько фруктов из корзинки, которую Джек поставил наверх после ужина. За это время экран телефона потух, и мне пришлось его реанимировать. Отхлебнув из стакана, я начала печатать. «Гластонбери, 2004. В субботу вечером ты хотел послушать дуэт «Бейсмен Джекс», а я мечтала увидеть Пола Маккартни на пирамидальной сцене. Мы стали спорить, и так никого из них и не увидели. «Дэн, это я! Пожалуйста, ответь! Нам надо поговорить!» И нажала «Отправить». Ожидая ответа, я осушила стакан, потом налила себе ещё один. «Пока можно ещё поискать». Я подумала о Белле. Кем она может быть и откуда взялась?» Я принялась шарить по интернету, выискивая упоминания об Адаме и о его исчезновении. Просматривала все фотографии, пытаясь найти хоть какую-то связь между ней и его семьёй. При этом держала в памяти блондинку, юную, со знакомым лицом. Если сейчас Элле лет 26-27, то тогда она была совсем ребёнком. Но я не нашла никого похожего на неё. Вернувшись в соцсеть, я просмотрела список всех друзей Дэна с именами и фотографиями. Однако Эллы так и не нашла. Похоже, она появилась ниоткуда, Поведала мне свою историю и снова исчезла. Но ведь так не бывает. Она обязательно вернётся, и теперь я должна быть к этому готова. В 11 вечера я перестала ждать ответа от Дэна. В Англии уже 4 утра, так что больше ждать нечего. Однако телефон я всё-таки решила взять в спальню. В любом случае мне предстоит бессонная ночь. Джек никогда не заглядывал в мой мобильный. Правда, раньше мне было нечего скрывать. Он всё ещё работал в кабинете, так что я поднялась в спальню одна. Опять. Только на сей раз я не сразу отошла ко сну, а продолжала заглядывать в телефон в надежде, что Джек всё-таки ответит. Я долго смотрела в потолок, вспоминая все подробности той ночи, все совершенные тогда ошибки, что обрекли меня на 15 лет жизни с чувством вины. На звук, раздавшийся где-то в доме, я поначалу не обратила внимания. Оказывается, я всё-таки уснула. Поначалу я этого не поняла, так долго лежала без сна, что даже не заметила, как он меня одолел. Медленно возвращаясь к действительности, я не сразу ощутила разницу между сном и реальностью. Ещё один звук облегчил мне эту задачу. «Джек!» — шёпотом произнесла я, протягивая руку. Но рядом была пустота. Услышав, что внизу кто-то ходит, я села в кровати. Посмотрев на часы, стоявшие на тумбочке, я увидела светящиеся цифры 1.34. Я покачала головой, удивляясь, что Джек так засиделся. Спустив ноги с кровати, я отправилась в ванную. Закрыла за собой дверь и села на унитаз. Вымав потом руки, я открыла дверь в спальню. Джек ещё не появился. Немного подумав, я решила загнать его в постель. Так мало спать ему ещё не приходилось, и ничего хорошего в этом нет. Спустившись, я, дрожа от холода, пошла по коридору. Растирая озябшие руки, я пожалела, что не надела халат. Под дверью кабинета по-прежнему горел свет. Тихо постучав, я немного подождала. Ответа не последовало, и я, постучав, чуть громче окликнула мужа. «Джек!» В коридоре стало ещё холоднее, и я нажала на ручку двери. Она распахнулась не сразу, задев пол. Джек сидел в кресле, сцепив руки за головой. Глаза его были закрыты. И мне даже показалось, что он не дышит. Но тут же я увидела, как вздымается его грудь и услышала ровное ритмичное дыхание. И с облегчением выдохнула. Чуть поколебавшись, я решила не трогать мужа, пока не проснётся сам. Однако потом поняла, как неудобно ему спать в такой позе. Горящий экран компьютера отбрасывал тусклый свет на его бледное лицо. Шагнув к нему, я вдруг услышала за спиной какой-то звук. Он раздался из кухни. Тут я совершила две ошибки сразу. Не оглянулась и не разбудила Джека. Выйдя в коридор, я очутилась в темноте. Шуму в кухне я не придала значения. Я вообще ни о чём не думала и двигалась, как лунатик, совершая безотчётные поступки. В коридоре сильно дуло, и я покрылась мурашками. Волосы на затылке зашевелились от сквозняка, и я вдруг всё поняла. Дверь чёрного хода была открыта. В темноте позванивала музыка ветра. Это качались ветряные колокольчики в саду у наших соседей, виверов. Сначала я подумала, что нет особенного повода для беспокойства, и не испугалась. Видимо, Джек не закрыл плотно дверь. Я осторожно прикрыла её, решив, что защёлка не сработала, и дверь распахнула ветром. Ещё одна ошибка, совершённая в полусонном состоянии. Но только причина была не в этом. Бродя по первому этажу, я не прислушалась к своему внутреннему голосу, ведь я была дома, где со мной ничего не могло случиться, и чувствовала себя в полной безопасности. Здесь меня никогда не оставляло ощущение, что всё будет хорошо. Я всё ещё пребывала в этом заблуждении, когда позади заскрипел пол, и на меня упала чья-то тень. Атмосфера тотчас же изменилась — Тучи стали сгущаться. Я хотела обернуться, но тут на меня обрушился удар, и я оказалась на полу. В глазах потемнело, и в голове всё смешалось. Прямо перед собой я увидела ботинки. Потом меня схватили под руки и потащили по полу. Когда меня грубо бросили на пол, я приняла позу младенца в утробе, ожидая нового удара. Однако он не последовал, во всяком случае сразу. Послышался громкий шёпот, только я не смогла различить слова. Я попыталась позвать Джека, но горло перехватило, и я издала лишь слабый писк. Их было двое, вот всё, что до меня сейчас дошло. Два человека в моей кухне. Однако зачем они здесь, я понять не могла. Голова болела от удара о пол, как раз в том месте, куда меня стукнули накануне. Всё случилось так быстро, что я не успела понять, что случилось — На секунду мне показалось, что всё происходит во сне. Но я чувствовала их запах, запах чужих, в моём доме, людей, стоящих надо мной. Не поднимайся. Я застыла. Услышав эти слова, раздавшиеся из темноты, я потеряла способность сопротивляться. Мужской голос был полон угрозы. Я не шевелилась, ожидая неизбежного. Я знала, что рано или поздно это произойдёт, и я окажусь на месте Адама. Если я не сделаю того, чего они хотят, то умру в своей собственной кухне. Я всегда этого ждала».